глава 10 в конце ноября выпал первый снег мокрыми хлопьями обильно падал он с серого неба однако век его был недоллог баба шура отделив октября от и рисками золотой ключик поучала на мокрую землю снег ложится а значит недолго ему лежать ну и ладно решили мальчики будем брать от этого недолго снега все хотя бы снежки по случаю выходного дня и А также дня рождения геннадия николаевича порохова на веранде пороховых гуляли мужики мелкая детвора крутилась тут же под придуманными предлогами сашка регулярно заглядывал на веранду где звякала посуда и гомонили подгулявшие отцы выпрашивая для себя и друзей кусманчик чего-нибудь вкусного старшие дети не клянчили но кое-что сережа приметил например то что витька порохов и По помогая матери бабе шури на кровать на стол, умыкнул тарелку с котлетами. В некое секретное место отправились с помощью стёпки толика бабчка, хлеб, луковица, даже луковица размером с хорошей яблоко и что-то продолговаое, завернутое в газету, издающий слабый булькающий звук. Стёпка заметил, что младший брат как-то уж больно внимательно наблюдает за старшими ребятами, и недвусмысленно продемонстрировал свой не такой большой, как у папы, но всё равно внушительный кулак. Серёжка с ребятами исправно принимал от бабы Шуры то пышущую жаром пышную котлету на куске хлеба, то ломтик редкого продукта сыра, то кружочек колбаски, а потом дело дошло и до карамелек с печеньем. Но нечаянная радость, объединение не мешало ему подглядывать, как ведут себя за столом братья Величко, папа и дядя Вася. С той ночи, когда погибла Белка, братья не общались между собой, но не дрались. Сейчас сидели хоть и за одним столом, но не рядом. Между ними, нечаянно, а может, по указке хозяйки Софьи Макаровны, уселся кряжистый хохотун дядя Петя Бабченко. Вот уже и запели нестройным хором. «Из-за острова на стрежень». На простор речной волны выплывают расписные острогрудые челны. Потом дядя Петя заявил, что хочет рассказать анекдот. Софья Макаровна покосилась на снующую во дворе ребятню и попросила, только без похабщины. — Что ты, Соня? Я ж по соседству с учительницей живу. Значит, почти интеллигентный человек. Ну вот, вопрос армянского радио. «Могут ли клопы построить коммунизм?» «Ответ. Конечно, могут, потому что в их жилах течет рабочая крестьянская кровь». Взрослые засмеялись, а нечаянно подслушавший анекдот Сережка ничего не понял и смеяться не стал. Зажимая печенюшку в кулаке, Сережка с друзьями скатился с крыльца, в несколько шагов преодолел двор Пороховых, вырвался на промозглый и еще белый от снега простор набережной, И растерянно остановился возле калитки стоял сам кулька величка с двумя заречными родственниками парнями лет 13 которых здесь все знали только по кличкам гуня и бса колька как и сопровождавшие его пацаны был в пальто или шапкой ушанки но в отличие от них был украшен белый с легкой желтизной на шлепкой на левую бровь ватный тампон был прилеплен к ранеее и двумя полосками лейкопластря, а на лбу и правой щеке уже поджившие темнели штрихи маленьких шрамиков и царапин. После всего того, что произошло тогда на поле, Сёка ждал, что колька придет из больницы совсем какой-то из раненой, а тут такой живчик, но все ровесники Сежки глазили на кольку с благоговейным страхом. Двоеродный брат высмотрел Сергея, и даже как будто попробовал улыбнуться. Но спросил, тем не менее деловито и сухо. — Пан где? Серёжка оробел, но ответил вызывающе. — Зачем тебе? — Не твоё дело. — Ну тогда и не знаю. Близость взрослых придавала Серёжке смелости. Но Колька Серёжкин вызов проигнорировал. Отвернулся демонстративно к другим детям. — Эй, мелочь пузатая, кто пана видел? Пузатая мелочь в лице его сестры Нинки тут же отрапортовала. Он с Толиком и Витькой на речку пошел. — Купаться, что ли? — хмыкнул Колька. — Не-е-е, вино пить! — тут же сдала старших Нинка. — Тебя просили языком тарахтеть? — прикрикнул на нее Сережка. Она ответила, оправдываясь. — Я же не взрослым! Звякнула весело щеколда на калитке Пороховых. В проем выбралась на улицу веселая троица. Степка, Витька, Порохов и Толик Бабченко. Пацаны раскраснились, хихикают непонятно над чем, подталкивают друг друга локтями, но Кольку они увидели и узнали. Первым отреагировал Степка. «О, голова обвязана, кровь на рукаве!» процитировал он строку из песни про красного командира Щерса, которую разучивали в школе на уроках пения. Колька сделал вид, что насмешки не понял, сказал всем. «Здорово, пацаны!» Окна в домах Шнейдеровых и Микошиных тоже смотрели на улицу, так что неудивительно, что вскоре к ребятам подошел Юра Микошин. Он пожал руки пацанам, пропустил только младших школьников. «Как здоровье, Колян! Выписали или на побывку отпустили?» «Да нормально!» — как можно небрежнее отмахнулся Колька. «Уже выписался!» на следующей неделе швы снимут и порядок и что неделия через две можно бой провести конечно заверил колька но тут же повернулся к степану поговорить надо о чем это ну надо ты говори скинулся степка от кого секреты а потом опять выдумаешь небылицу между прочим нема сказал что если б я в тебя бутылку бросил у тебя были бы не такие раны зачем соврал а ты начал было колька но не нашел что сказать зато стпка завелся не на шутку что я наплел чего не было а пацаны подумали что я струсил с тобой стакнуться так может это ты струсил глаза у кольки сделались бешеные двоеродные братья натопыились друг на друга как зирошенные петухи а ты задыхался от злости колька а я и не говорил что ты кидал бутылку Вот те раз, — искренне изумился Степка, — так твои родители только и верещат про это на всех углах. Они не так поняли. — А как тебя понимать? А так, что ты бросил не бутылку, а камень. Камень попал в бутылку, вот она и взорвалась. — С больной головы придумал? — насмешливо спросил Степка. — Ничего не придумал. Вон и свидетели есть. Колька указал на Гуню и Бетсу. Те посмотрели на родственника удивлённо, потом сориентировались и согласно кивнули. «Ага, всё видели». «Да что вы видели, зоркие соколы!» — горячился Стёпка. Беда в том, что Юру Микошина не интересовала история взрыва. Его больше занимала история болезни одного из участников поединка. А Колька тем временем гнул свою, никому не понятную линию. Так что Стёпа... надо еще разобраться кто чего боялся я не хочу ссориться наоборот хочу помириться и сказать что зла у меня нет все нечаянно получилось а раз так я хочу чтобы ты при всех признал что кинул камень ты оурел колян возмутился степка я вообще не понимаю чего ты хочешь а я не понимаю что тебе трудно сказать как я хочу заорал в ответ колька и в этот момент На калитке повис Сашка Порохов, в очередной раз отлучившийся на веранду, и воскликнул с неподдельным восторгом. — Серёжка, Нинка, там ваши отцы бьются, аж всё летит. Все мальчишки с ловкостью котяр вознеслись на Пороховский забор. На земле остались только Нинка, Колька и Серёжка. И Юра окликнул с высоты забора. «Колян, идешь — Колян, идёшь? А двоюродный Серёжкин брат... котором оказывается тоже было стыдно за отца, злобно рявкнул в ответ: «Ды «Да пусть они там поубиваютются на совсем.